Глава десятая Увидав это грозное привидение, три оставшиеся на ногах стража окаменели и замерли в своих оборонительных позициях крепче дина который лежал пластом с прицепленным к нему гробовым покровом. Привидение не обращало никакого внимания на всю эту группу,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 Но прежде чем подняться на ступени катафалка, Оно остановилось. Взяла Кадина за ту руку, У которой, отвечая лихорадочной дрожи его тела Трепетал край волновавшейся гробовой кисеи И своими тонкими, сухими пальцами Отцепила эту кисею от обшлажной пуговицы шелуна. Потом посмотрела на него с неизъяснимой грустью, тихо ему погрозило и перекрестило его. Затем оно, едва держась на трясущихся ногах, поднялось по ступеням катафалка, ухватило за край гроба и, обвив своими скелетными руками плечи покойника, зарыдало.